«Химера». Говоря по правде, это представление чересчур уж затянулось. Мне было неудобно, холодно и совсем не страшно. Наверное, потому что я не воспринимала Ивана всерьез и все ждала, когда же он со словами «Шутка!» прекратит этот балаган. А он не прекращал. Он все говорил о Боге, о грехах, о том, что почти искупил свою вину и скоро будет прощён. Он не шутил. Он сошел с ума. «Тебя посадят», – тоскливо сообщил Аронов. «Что мне суд людской, когда впереди меня ждет суд Божий? Но если хочешь знать, то за твое убийство мне ничего не будет. Ее и тебя убьет лёхин Марат Сергеевич. Ты же не знаешь, лёхин тебя ненавидит. Не за Августу, а за то, что ты всегда был первым. Что ты сильнее, ярче, что увел его супругу. Да и мало ли за что еще можно ненавидеть». Когда-то он ввел дневник, потом забросил, а я, почитав, подумал, что неплохо было бы продолжить записи. Я очень старался, чтобы признание получилось искренним и позаботился о деталях. У тех, кто прочтет дневник Марата, сомнений в его виновности не возникнет. Почерк. Отстал от жизни, Аронов. Или просто компьютеры не любишь? А мне вот понравилось. Написал, распечатал и никаких следов. Лёхин будет отрицать. Вечеринка будет длиться ещё около двух часов. Нам времени хватит. А после вечеринки Лёхин отправится домой. Каждый вечер перед сном он выпивает рюмку коньяка. Иногда больше. Но не суть важна. Гораздо важнее, что без коньяка он уснуть не может. На этот раз сон будет вечным. Свидетели! Аронов не сдавался. Но Иван спокойно ответил на этот вопрос. Какие свидетели? Толпа полупьяных журналек? Тупая девица без маски? Они все покажут, что бедный алкоголик-шериф спал в женском туалете. А вот где был лёхин Ты ведь знаешь Марата. Он дико не любит мероприятий подобного рода. Поэтому вряд ли кто сумеет вспомнить, был ли господин Лехин во время фуршета. Или же отлучался. Да и не будет никакого расследования. Зачем что-то искать, когда и так все понятно? Есть убитый, есть убийца, есть признание. Я прав? А ты, девочка, чего молчишь? Ах да, извини, совсем забыл. Иван одним резким движением отодрал скотч. Не скажу, что было больно, но и приятного мало. Хотя в моем нынешнем положении приятного вообще мало. Губы липкие, а во рту пересохло. Вот сейчас бы я от минералки не отказалась. Ты притворялся, что пьешь, чтобы тебя не воспринимали всерьез? Правильно. Идти вырезки собирал не потому, что искал убийцу, а потому, что убивал сам. Тоже верно. А письма, которые мне приходили, тоже ты? Я. Но зачем? Иван пожал плечами. Часть игры, предупреждение. Шанс покаяться и отступить. Но ты не захотела уходить. Никто не хотел. Стекло. Тоже я. Мне нужно было твое доверие. А кому доверять, как не тому, кто тебе помог? Иван засунул пистолет за пояс и достал расческу. Ты должна быть красивой. Знаешь, из них всех ты самая настоящая. Мне жаль, что придется тебя убить. Будет чуть-чуть больно. Но ты же умеешь терпеть боль. Ты сильная. Он аккуратно разделил волосы на пряди и теперь раскладывал их в видимый ему одному узор. Вот теперь мне стало по-настоящему страшно. Господи, ну до чего слепой я была? Кто знал мой адрес? Лёхин, Аронов и Шерев. Кто собирал информацию обо всех моих предшественницах? Кто на протяжении лет водил за нос остальных? Кто в конце концов обмолвился, что не выносит взгляда мертвых? Не вертись, попросил Иван. А то некрасиво получится. Ты же очень хотела стать красивой. А кирпич? Какой? Меня однажды едва кирпичом не убило. Это не я. Случайность, наверное. Зато смотри, что у меня есть. Иван продемонстрировал маску. Мою маску, которую украла та девица. Он осторожно, стараясь не разрушить прическу, если размазанные по зеркалу волосы можно назвать прической, надел маску. Холодная ткань привычно коснулась кожи. А я поняла, что должна спросить еще кое о чем. Та да, статья, это ведь тоже ты. Спусковой крючок, последний выстрел. У меня мало времени. Не сейчас, а вообще. И без статьи игра могла бы затянуться. Знаешь, как это страшно не успеть. Но я всего-навсего подсказал, где искать сенсацию, а дальше они сами. И журналисты и этот твой жених. Бывший. «Линзы нужны», – сказал Иван. «Без них не очень смотрится». Я зажмурилась. «Ксана, ну не капризничай. Сейчас не время. Ты же не хочешь, чтобы я причинил тебе боль?» «Вот так, правильно. Смотри на меня». Кстати, статья была последним шансом. Если бы вы все нашли в себе смелость признать правду, если бы вышли и сказали, да, мы обманывали, то я бы не тронул ни тебя, ни Ника, ни Лехина. Но вы струсили. Но вы струсили. Трусостью своей в очередной раз подтвердили правильность моего решения. Теперь помада. Да, все должно быть по-настоящему. Я закричу. Кричи. Ты же и раньше могла кричать, но не кричала. Вот Аронов, например, знает, что кричать бесполезно. В доме никого нет. Никник -ник не любит посторонних. Считает, что прислуга должна жить отдельно. Он продолжал говорить, а я закричала. Не потому, что надеялась на чью-то помощь, а просто, чтобы оказать хоть какое-то сопротивление. Я не хочу умирать, как корова на бойне. Я вообще не хочу умирать. «Заткнись!» – попросил Иван. «Работать мешаешь!» И в качестве дополнительного аргумента крепко сжал запястье. «Больно! Черт побери, он же обещал, что боли не будет!»